Глава вторая Ночь выдалась мучительно долгая. За стеной, сетуя на свою горькую судьбу, всхлипывал Клюгер. Попытки пристыдить его и убедить в том, что ничего страшного не случилось, успехом не увенчались. Прибавим к шуму из-за стены собственные тягостные думы и страх перед участием в такой непредсказуемой и непродуманной операции — и со сном мы тепло попрощались. Роил и Ингерих знали, на что давить, убеждая меня в необходимости участия в отборе. Уверенно, они и с родителями встретились, дабы выяснить мои слабые стороны и степень неприятия к бывшей профессии. Если бы я с легкостью могла вернуться к прошлому, угроза моего увольнения могла не сработать, вот только возвращаться я не собиралась. Моя мать... Заслуженная артистка Ригорийской империи. Долгое время она порхала на сцене, любимая мужчинами, любимая народом. Ее знали на многие галактики вокруг. На спектакле с ее участием раскупались билеты за год вперед. Поклонники дарили дома, квартиры, автомобили. В общем, моя мать не сходила с вершины славы, пока... пока не родилась я». Чтобы никто не мог обвинить ее в неразборчивости связей, матери пришлось выйти замуж за одного из почитателей своего таланта. Она надеялась в будущем, сбросив ненужного ей ребенка на мужа, продолжить карьеру. Но судьба распорядилась иначе. Выбирая мужа по принципу «лишь бы согласился взять пузатую», мама не учла того факта, что поклонник женился, исходя из принципа «лишь бы богатая. Сразу после свадьбы он принялся люто проматывать теперь уже общие деньги, зачастую проигрывая их еще до того, как они оказывались в карманах. Избавиться от мужа не получалось, нанять няню тоже не представлялось возможным из-за долгов, поэтому в творчестве мамы случился вполне закономерный застой. Через год... Когда дела немного пришли в норму, мама попробовала вернуться на сцену, но там ее уже никто не ждал. Нет, в небольшие работы ее приглашали. Например, она с блеском играла при старелых горничных, но привыкшей к всеобщему обожанию женщине этого было мало. К тому же в личной жизни по-прежнему не везло. Раскаявшийся муж вернулся в лоно семьи, но любви между родителями не было, Они будто бы соседствовали в своем несчастье. Стремясь отомстить жестокой судьбе, сбросившей ее с пьедестала почета, мама обратила свой взор на меня. С трех лет у меня были репетиторы, тренеры, учителя. Я одновременно изучала три языка. Моей дикцией занимались лучшие логопеды империи. Удивительно, но поиздержавшиеся родители на все это находили деньги — Мать лично обучала меня игре на фортепиано и скрипке, каждый неправильный аккорд, сопровождая ударом плети. Благо, что финансы не позволяли перевести меня на домашнее обучение, и я не была лишена общения со сверстниками, хотя амбиции родительницы простирались и на это». В каждом новом занятии, будь то арфа, актерское мастерство, либо же легкая атлетика, я видела желание матери доказать всей империи, что у нее все хорошо, а дочь, которую она люто ненавидит и унижает при каждом удобном случае, самое лучшее. Многочисленным знакомым на вопросы, чем она занимается в свободное время, люди просто не могли не напомнить о том, что времени у маменьки катастрофически много. Она с придыханием отвечала, «Ни секунды свободной, Рея хочет все успеть, а я просто помогаю ей достичь желаемого». В такие моменты я улыбалась, безмолвно крича, «Поменьше внимания! Дайте мне хотя бы вздохнуть свободно!» В моей жизни регламентировано было абсолютно все. Что одевать, с кем дружить, на кого смотреть, какое произведение исполнять, куда поступать. Не стоит и говорить, что от парней меня старательно ограждали, боясь повторения судьбы матери. Не знаю, на что она надеялась. Но в тот же день, как получила документ о совершеннолетии, я сбежала. Сбежала, конечно, условно, скорее покинула отчий дом. Мама все время знала, где я нахожусь. Не зря в ее любовниках ходили значительные люди империи. Но пока я не обратилась к ней за помощью и вновь не попала в кабалу, то могла считать себя свободной. А у матери не исчезал повод называть меня неблагодарной дрянью. Представляю, как она будет довольна, когда узнает о моем участии в отборе. Полагаю, для нее это станет наилучшим выражением того, что так долго она пыталась в меня вложить. Мой измученный волнениями и воспоминаниями организм уснул только под утро, победив сознание в неравной схватке». Стоит ли удивляться, что после пробуждения в зеркале отразилась бледная немочь с воспаленными глазами и помятым лицом? Спешащий на работу Клюгер кофе меня не порадовал, поэтому смотреть на мир с позитивом причин не было. Простояв под холодным душем минут пятнадцать, я с грехом пополам проснулась, нанесла легкий макияж и долго провозилась в шкафу, выбирая, что надеть». Черная форма сип, почти ставшая для меня второй кожей, явно не подходила для кастинга невест, поэтому свой выбор я остановила на зеленом шерстяном платье с длинными рукавами и воротом. Упрощать Ингириху задачу и выглядеть соблазнительно не собиралась точно. Все ж таки мне было обещано содействие хотя бы на начальном этапе. Ожидая такси, Я поймала себя на мысли, что отчаянно волнуюсь. В последний раз чувствовать себя настолько неуверенно мне пришлось на отчетном концерте музыкального колледжа. И так как ни колледж, ни ощущение липкого страха мне не нравились, я вздернула нос и всю дорогу до места назначения просидела с максимально выпрямленной спиной и стиснутыми от злого упрямства зубами. И еще чего не хватало. Это простое задание, такое, как, например, розыск преступника, и нечего нервничать по поводу того, нравлюсь ли я кому-то. Собеседование проходило в центре города, в здании, имеющем название «Литературная обитель», в котором обычно заседало общество литераторов Ригарийской империи. Занималось оно большей частью критикой начинающих авторов и восхвалением трудов, изданных под именем его членов. Но по распоряжению регента обществу пришлось уйти на вынужденные каникулы для того, чтобы ненадолго уступить свой кров для проведения первого этапа отбора невест для принца. К месту назначения было около получаса езды. Начинала я свой путь с окраины, где располагались новые жилые кварталы. В этом районе всегда было чисто и уютно. мамочки всех раз прогуливались по дорожкам со своими чадами, среди которых попадались и крокодильчики, не удивлюсь, если Клюгер к их появлению приложил руку, и не только руку. Карлики с планеты Нершевцхута, нимфы из далекой галактики Межмирья, деревья и кусты, семена которых завозили со всех дружественных планет, создавали ощущение нереальности окружения, и даже проезжая по дороге, Казалось, путешествуешь в чудесном саду. Именно в этом районе предлагали квартиры зажиточным приезжим, и именно этот район демонстрировали регенту, когда ему приходило в голову проверить, как расходуется бюджет. Желая избежать пробок, я попросила автопомощника проехать через соседний район с пафосным названием «Клайвсбет», или, как его называли коренные жители Ригарийской империи, «Паганка». В поганке проживали настоящие отбросы общества, те, чьи ноги не раз ступали по плитам Сибовского центрального отделения, а задницы не рассиживали на тюремных нарах. Несмотря на повесеннему светлое утро, в этом районе казалось хмуриться солнце, настолько он был засаленный, неопрятный и вместе с тем будто бы безучастный к своей неряшливости. Ветхие дома, снести которые нужно было много лет назад, дорога в выбоинах и странные личности на дорогах, провожающие мое такси мутными взглядами. Этот район старались спрятать от чужих взглядов, про него будто бы старались забыть и правительство, и сами люди, живущие в нем. Лишь работники СИП регулярно посещали поганку, да и то по службе, или объезжая пробки, как и я сейчас». Я почти не удивилась, когда на капот автомобиля упал булыжник размером с человеческую голову. Как видно, умудренные опытом жители поганки давно выяснили, что обычный камень, укрепленное стекло такси, не разобьет. И решили действовать другим путем, применяя снаряд побольше. Автопомощник, согласно своей программе, разглядел в камне преграду и машину остановил. Следовало выйти из автомобиля и убрать с капота смущающий робота камень. И я вздохнула, понимая, что на это и надеются злоумышленники. Не далее, как позавчера, я принимала жалобы от добропорядочных граждан, случайно заехавших на улицы Паганки, и, как следствие, позднее писавших в отделении Сиб заявление, будучи одетыми в одни трусы. Это еще они на странно гуманных поганцев нарвались. Я вышла из машины, и тут же передо мной вырос худощавый паренек с бегающими глазами на выкоте и грязными руками, сложенными на груди. Странно. По показаниям потерпевших, в разбое принимали участие сплошь инопланетяне. Логика в этом была. Без должной сноровки опознавать пришельца очень сложно. Но сейчас... Передо мной стоял расхлябанно что-то пережевывая чистокровный человек. «Какая краля!» — с издевкой протянул он, в улыбке обнажая гнилые зубы. «Познакомимся, а?» Я привалилась спиной к машине и, подражая пареньку, сложила руки на груди. «А мы разве не знакомы, чехор, а?» «Неделю назад очень тесно с тобой общались» — и, помолчав, добавила... «Припоминаешь? Варан Чехорандон». Чехор застыл с приоткрытым ртом. Парня заметно удивил тот факт, что незнакомая девица знает его настоящее имя, а не кличку, так еще и не демонстрирует страха. «Я видела, как отслаивается от зубов и падает вымоченный в слюне комок травы». Брезгливо воткнула его носком ботинка и резюмировала. «Неужели, Гармала? Чехор, так ты ж мне клялся, божился, что дурь тебе подкинули!» В затуманенных глазах парня мелькнуло узнавание, и он так быстро прикрыл рот, что зубы его клацнули. «Сержант, э, -э а как вы тут? То есть можете гулять где хотите, но все же...» Чехор окинул взглядом мое платье и понятливо кивнул. «Проездом, значит, не по работе?» Думала покататься, а оказывается, служба и на час не прекращается. Я усмехнулась. «Ну что, угрожать оружием, деньги забирать, будешь? Так же вы, кажется, приезжих разводите. У меня заявление на вашу шайку, штук пять лежит». «Да как можно?» Чехор развел чуть дрожащие руки в разные стороны. «Дрожат они из-за зависимости, а не по причине волнения». «Я отлично понимала, что таким движением подельникам подавался какой-то условный знак, вот только знать бы какой!» Осторожно повернула голову, но никого не обнаружила. «Я смотрю, злобные дети камень на такси бросили. Подошел убрать, а тут и вы зачем-то из машины выскочили. Да сразу Чехорандон, да какие-то заявления, а наркоту мне и впрямь подкинули». И жевал я обычный подорожник, а за это не сажают. «Подорожник, а если экспертизу провести?» «Вы ж не на службе, сержант!» Чехор грустно, как-то даже с сочувствием вздохнул. «Так что, пока своих вызовите, пока криминалисты приедут, травинка-то полевая сгонить успеет. Неужели без протокола с земли соскребать будете?» «Так я ж не в ответе, кто там что набросал». «Камень убрать хотел», — я с трудом скрыла улыбку, удивляясь предприимчивости поганца. «Вызвать бы дежурный отряд, вот только мы оба знаем, что кроме жевания травы ему ничего предъявить нельзя, а значит, сейчас не стоит разводить суету». «Так убирай!» С услужливой улыбкой чехор взял камень с капота и быстрым движением забросил его в кусты. Может быть, мне показалось, но послышался сдавленный стон. Машина тут же зажужжала, я холодно кивнула чехору и села на заднее сиденье. Но парень не дал мне закрыть дверь, придержал ее и наклонился вперед. — Сержант Адальстан, я бы не советовал вам по нашему району разгуливать хоть в форме, хоть без нее. — Угрожаешь? — без тени улыбки спросила я. Чехор раздраженно постучал пальцами по стеклу. «Я вас предупреждаю. Вы же недавно одного из пунитов задержали. Имен не называю. Думаю, сами понимаете, о ком идет речь. Его отпустили под залог, и он во всеуслышание заявил о том, что вас найдет. Так что навстречу неприятностям стремиться не нужно». Пуниты — холодные, человекообразные, с голубой склизкой на ощупь кожей — И в самых лучших их представителях приятного мало. А в Плиссе Хопсвуде, которого я недавно арестовала, и вовсе отсутствует хотя бы искра гуманности. Он насильник с открытым счетом погибших жертв. Долгое время Пуниту удавалось ускользнуть от правосудия. Но в конце концов мы поймали его на живца. Причем в роли жертвы выступила я. Так что мстительное желание Плиса закончить начатое я понимала, но по понятным причинам одобрить не могла. «Что за приступ человеколюбия, Чехор?» «Это вас не касается, сержант. Специально бы не подошел, а тут, видишь, судьба подтолкнула. Ваше дело, верить мне или нет. Но я свою совесть успокоил, хоть вы, скорее всего, и сомневаетесь в ее существовании». «Под протокол подтвердишь?» Чехор медленно отпустил дверь и отсалютовал мне рукой. «Хорошего пути, девушка. Не задерживайтесь допоздна. На улицах нынче неспокойно». Я с сожалением покачала головой. На положительный ответ Чехора рассчитывать не приходилось. «Но насколько бы проще стало жить, откажись преступники от своей корпоративной этики, и насколько сложнее?» «Спасибо, варан, но поблажек все равно не жди». Чехор закатил глаза и поднял вверх ладони, демонстрируя, что ни на что и не надеялся. Не сказать, что меня испугало неожиданное предостережение, но повод задуматься, безусловно, появился. Главным образом, мысли мои занимали предположение о том, кто внес залог за подозреваемого в неоднократном совершении особо тяжких преступлений, И куда в таком случае смотрел прокурор? Преследуя Хобсвуда, мы исходили из принципа, что маньяки действуют в одиночку. Но выясняется, что за пунитом стоит кто-то достаточно богатый и влиятельный. Возможно, это какой-то добрый родственник. А может быть, что помимо изнасилований и убийств девушек, за плисом числятся еще какие-то преступные деяния. И покровитель опасается, что они перестанут быть тайной. Я нахмурилась, понимая, что сейчас не время для размышлений о Хопсвуде. Первоочередной задачей сейчас был кастинг невест. Если все пройдет успешно, пуниту во дворце меня не достать. А своими предположениями смогу поделиться с коллегой, которому передадут дело Хопсвуда. Без происшествий мы достигли центрального района города. Каменные белые здания, острыми шпилями крыш, устремлявшиеся вверх, Строгие лаконичные клумбы с обязательными рекламными щитами в центре, на которых сияли яркие плакаты с изображением пейзажа империи либо с портретом регента. Некоторые из них уже пообтрепались, но сменять их не торопились, понимая, что при скорой смене власти это нерационально. Возможно, уже через месяц портреты будут вешать совсем иные. В центральном районе города сосредоточились почти все головные государственные органы империи. Это место всегда было своеобразным прибежищем трусливых политиков. На въезде в центральный район располагались Сибовские кордоны, якобы призванные защищать исторический центр города от террористов. А на деле не допускающее разгуливать большей части жителей поганки на глазах у чиновников, имеющих настолько тонкую душевную организацию, что вид оборванцев повергает их в пучину стресса. Узнав, где будет проходить собеседование, я решила, что было бы логичнее проводить этапы отбора во дворце, либо же в его парковой зоне. Но теперь, останавливая такси за два квартала до литературной обители, понимала организаторов. Улицы были заполнены разряженными и напомаженными девицами возрастом от 18 до 23 лет. Именно такие границы установил Максимилиан. «Когда я вышла из машины и принялась продираться сквозь толпу, мое обоняние накрыло чудовищное амбре из смеси всех существующих видов духов. Так как многих девиц сопровождали матери, Количество возможных источников запаха увеличивалось вдвое. Спустя полчаса я, наконец, добралась к обители. Надо мной возвышалось внушительное здание с широкими окнами, украшенными цветистым орнаментом и колоннами, предназначение которых состояло не в действительном поддержании свода, а в декорировании фасада. На крыльце стояла небольшая стойка, и возле нее... С вымученным видом застыл молодой стройный мужчина в сером костюме и галстуке. прибывшим девушкам он выдавал номерки. Я отстояла очередь и получила маленькую пластину с цифрами 1481. «Простите», — я наклонилась к бейджу мужчины, дабы выяснить имя. «Бильян». «Я так понимаю, моя очередь наступит, ой, как не скоро. Можно ли мне отлучиться, скажем, на полдня?» Бельян, раньше явно работавший с литераторами обители, взглянул на меня крайне изумленно. «Девушка, но если вы пропустите свою очередь, придется брать номер заново». Меня это не пугало, о чем я прямо ему и сообщила. Мужчина вконец растерялся. Позади меня уже собралась в очередь орда страждущих получить номер, под которым они ворвутся в императорскую семью. Но Биллиан не мог так просто допустить потери для принца хотя бы одной потенциальной невесты. «Очередь двигается достаточно быстро», — заверил меня мужчина, нервно поправляя очки. «Работают сразу десять кабинетов, и вполне возможно, что к середине дня вы будете свободны». «Сомнительная перспектива», — вздохнула я, — «шататься вокруг здания полдня. Как думаете, может прийти завтра, когда ажиотаж спадет?» «Не думаю. Бельян, кажется, мне искренне сочувствовал. Сегодня обитель оккупировали девушки, проживающие в столице, но в последующие дни к ним присоединятся и жители других городов Фибрина, а также прилетят корабли Сваоль и спутников». Я недовольно скривилась. «Сколько будет длиться этап собеседования?» «Неделю. Но всегда есть риск, что его прекратят раньше». Лучезарно улыбнувшись, я поблагодарила мужчину и отошла в сторону, сжимая в руке пластину. Уставшего бельяна тут же обступили недовольные и голдящие девушки. Меня так и подмывало сбежать, отложив исполнение задания хотя бы на пару дней. Но что-то мне подсказывало — что Ингериху и Руилу это не понравится. И тем более они будут в гневе, если из-за различных неурядиц мне и вовсе не удастся попасть в отбор. Пришлось затесаться в толпу таких же ожидающих своей очереди и мается от невозможности присесть. На фасад здания обители вывесили огромный экран со сменяющимися на нем цифрами, предназначенные для того чтобы мы знали, чья наступила очередь для беседы. Горящие числа на экране заметны были издалека. Я привалилась спиной к металлическому сетчатому ограждению здания прокуратуры и, спрятав руки в карманы, принялась вертеть головой по сторонам, рассматривая окружающих меня девушек, мечтающих о статусе императрицы». Подозреваю, из них и сотни не наберется дам, знакомых с Максимилианом, но абсолютно все, и я в их числе. Будем утверждать, что влюблены в принца горячо и преданно. Девушки, участвующие в первом этапе отбора, были абсолютно разными, отличаясь и внешностью, и манерой поведения, и уровнем материального достатка, которая сквозила и в одежде, и даже во взглядах, которые они бросали на конкуренток, Наиболее обеспеченные девицы удалились ждать в автомобиле, вместо себя оставляя шоферов. Бедные парни в строгих костюмах и без курток сбились в кучку и тихо переговаривались. Не удивлюсь, если некоторые из богатых лентяек и на собеседование самостоятельно не пойдут, отправят вместо себя шофера с энной суммой денег в руках. Не знаю, как насчет людей, проводящих этап собеседования, но, надеюсь, хотя бы принца им в последующем подкупить не удастся. Многие из девушек перегнули палку, нанося макияж, причем относилось это в основном к юным восемнадцатилетним летним прелестницам. Ясно, что девушкам хотелось подчеркнуть свою красоту и индивидуальность, а вот только горящими, как семафоры, глазами и алыми, сочащимися блеском губами они выделили только неумение пользоваться косметикой. Наряды тоже поражали своим разнообразием, притом многие только разнообразием в глупости. Некоторые девушки, наплевав на тот факт, что погода по-весеннему промозглая, надели нарядные, но летние платья на тонких бретельках и открытые босоножки. На месте отбирающих я бы завернула таких невест на входе, империи необходима здоровая императрица». Отдельные личности намерены были сразить Максимилиана сразу на первом этапе, забыв, что с невестами он встретится гораздо позже, и во исполнение своих целей пришли в столь сексуальных нарядах, что благопристойные мамаши, изредка как льдины, проплывающие сквозь толпу, закрывали своим чадом глаза. Обособленно от остальных держались жители поганки. Мое внимание привлекла высокая черноволосая девушка, о чем-то щебетавшая с подругой. Одета она была бедна, и даже рукава свитера были настолько длинные и широкие, что маленькие ладошки лишь изредка выглядывали из них, да и то, когда девушка эмоционально всплескивала руками, но бледное, чистая, как будто фарфоровое лицо, и карие, почти черные глаза, привлекали внимание, И возвращали к девушке мой взгляд снова и снова. К тому моменту, как подошла моя очередь, я успела уже пообедать в кафе за три квартала от обители и пару раз выпила кофе из летающего в толпе кофейного аппарата. Несмотря на то, что до меня кабинеты посетили уже больше тысячи девушек, количество людей, по-моему, не убавлялось. Напротив, прибывали все новые претендентки на руку и сердце принца. Краем уха... Я прислушивалась к обсуждениям собеседования, звучавшим вокруг, и начинала волноваться, несмотря на то, что мне-то участие в отборе было обещано. Проходя мимо бельяна, кивнула ему, уже находящемуся в прединфарктном состоянии, и вошла в третий кабинет, как и было указано перед номером моей очереди на экране. Не снаружи кабинет с налепленным на дверь листком с цифрой 3 ни внутри, ничем не привлекал внимания. Стены с нанесенным на них типовым для бюджетных организаций серым покрытием, напоминающим пчелиные соты, стеллажи, сейчас пустые, стол с широкой столешницей и напротив него глубокое удобное кресло. Кабинет был лишен своей индивидуальности, картины отвернули к стене, наверное, чтобы не отвлекать участников собеседования, и почему-то мне казалось, что на этих стеллажах раньше, вперемешку с книгами, стояли различные милые сердцу безделушки. В углу большой кучей была свалена гора бумажек, немногие смяты, единицы разорваны, большая часть просто отброшена в сторону. Внутрь меня закралось подозрение, что это анкеты участниц, которым не повезло. За столом, Устало положив подбородок на сложенные ладони, сидела женщина средних лет с прической экстремально короткая каре. И умело подведенными глазами, заметно было, что мне она не обрадовалась, но все-таки улыбнулась, вышкаленная в своем профессионализме, и, взяв на маникюренными пальчиками чистую анкету из стопки лежащих перед ней бумаг, кивнула на кресло. Здравствуйте, меня зовут Мелора, и сегодня я буду решать, есть ли у вас возможность пройти в отбор. Добрый день. Стараясь унять не, кстати, возникшую дрожь в ногах, я сняла куртку и, присев, положила ее на колени. Ваше имя? Я представилась. Женщина успела записать мою фамилию, и ручка закончилась. С досадой поискав другую, Мелора извинилась и продолжила, заполняя графы. Возраст — 23 года. Женщина скептически взглянула на меня, как бы намекая, что с такими цифрами в документах незачем и пытаться стать императрицей, но ничего не сказала. Рост — 174 сантиметра. Вес — по возможности действительный, а не желаемый. 60 килограмм. Милору, как видимо, мои параметры не устроили так же, как и возраст. На вопросы о месте работы, должности и образовании я отвечала спокойно, попутно размышляя, каким-то образом Ингерих собирается способствовать моему прохождению в отбор. Если мою анкету сочтут бесполезной, найти ее в куче таких же будет проблематично, и явно, что сохранение моей конфиденциальности при этом будет невозможно. Где проживаете? Снимаю квартиру с соседом. «Состоите с ним в любовных отношениях?» «Естественно, нет. Мы просто вместе снимаем квартиру». Милора хмыкнула, демонстрируя свое отношение к моим словам. Очень долго записывала что-то в соответствующий вопросу графе и, наконец, спросила. «Вы девственница?» Я нахмурилась. Мне казалось, такие моменты выясняются исключительно между мужчиной и женщиной, и то при возникновении романтических отношений. «Э, что, простите?» «Были ли у вас половые отношения с мужчинами? Раса не имеет значения». «Да, но какое это имеет значение?» «Анкета вроде бы в моих руках, а значит, вопросы задаю я. Странно, что вы признались». 95% девушек, которых я опросила, утверждают, что мужчин они видели исключительно на картинках и, в общем и целом, берегли себя для принца. Я равнодушно пожала плечами, стыдиться мне было нечего, совершеннолетие достичь успела и своими половыми органами могла распоряжаться по собственному разумению. Женщина продолжила. «Со своим соседом вы состоите в интимных отношениях». «Там действительно есть такой вопрос», — не вытерпела я. Но Милора, ничуть не смутившись, ослепительно улыбнулась. «Ход собеседования в моих руках. Я могу задавать любые вопросы, если считаю, что они помогут принять решение о прохождении девушки в следующий этап». Я поглубже вздохнула. «Я не состою с Клюгером в интимных отношениях. «Почему? Он неприятен вам как мужчина? Или же вы предпочитаете женщин?» «Быть может, симпатию обрубил на корню быт?» Я возмущенно закатила глаза. Из вопросов Милоры ясно следовало, что если я нормальной ориентации, то априори должна спать с каждым из мужчин. «Интересно, это правило действует и для нее?» «Все мимо!» Причина проста: я против межрасовых отношений. Он прибыл с планеты Лоштан-Ага. О, -о, О, Милора, по-видимому, знала, как выглядят жители родной планеты Клюгера, потому что твердой ручкой вычеркнула ранее написанные строки и задала следующий вопрос: Ваше увлечение? Я вспомнила, с каким воодушевлением Ингирих и Руил говорили о моем близком знакомстве с музыкальными инструментами и решила порадовать и Мелору. Вопреки моим ожиданиям, она саркастически ухмыльнулась. «Девушка, каждая пятая утверждает, что играет на скрипке, и каждое третье, что на фортепиано. Признаю, вы первое, кто упомянул арфу и флейту, но вынуждена уточнить». «Вы сможете продемонстрировать владение хотя бы одним из инструментов?» «Конечно!» Я немного разозлилась, хотя и понимала, что не стоит принимать этот вопрос близко к сердцу. Многие девушки пытались выставить себя в более выгодном свете и зачастую к своим достоинствам добавляли несуществующие, но такие желанные... «И у вас совершенно случайно не заболит палец, не заложит ухо, не задрожат от волнения руки?» Я расслабленно откинулась на спинку кресла и, улыбаясь, заверила. «Я отлично себя чувствую, правда? Прошу вас, вы можете принести инструмент». Милора вздохнула, жалея, что тратит на меня время, и по небольшому переговорному экрану вызвала секретаря попросив его захватить скрипку. Секретарь, миловидная молодая женщина, подошла через пару минут и протянула мне скрипку. Довольно хорошего качества, надо признать. Я тихо провела смычком по струнам и удивленно констатировала. «Настроена?» «Играла сегодня», — смутилась девушка. Мелора вскинула брови. «Играть я решила произведение «Нежность» знаменитого композитора Валиада». «Выходца из Межмерийской республики». Скрипка привычно взлетела на плечо, и я закрыла глаза, предоставляя пальцем самостоятельно порхать по струнам и сжимать смычок. Порой мне казалось, что я забыла все, чему меня так упорно учила маменька, но иногда во снах для меня играли скрипки. Им вторила фортепиано, и я, совершенно счастливая среди музыкальной вакханалии, исполняла соло на флейте. Последний раз, наяву, я держала инструмент пять лет назад, но пальцы не ошиблись ни на ноту. И хотя композитором именно для этого произведения задумывался аккомпанемент фортепиано, музыка и без него взлетала и падала, разрезала сердца не только присутствующих в кабинете, Но и проникала за стены, в соседние комнаты. Музыка страдала и плакала, и мы рыдали вместе с ней. Не знаю, что расстроило Мелору, может быть стыд за необоснованные подозрения в обмане, но у меня выступили слезы от удивительного единения с тем, от чего когда-то отказалась. Не беря в руки и даже не подходя к музыкальным инструментам, я, казалось, таким образом уничтожала связь с семьей но, как выяснилось, я просто предавала часть себя. «Вы знаете, когда я закончила...» женщина звучно высморкалась в белый платок. Ваш возраст, место работы, да и в целом нравственный облик склоняли меня к мысли, что вы принцу не подходите, но то, что вы большей частью говорите правду, вынуждает меня, как справедливого человека, «Поощрите искренность и принять решение в вашу пользу. К тому же вы по-настоящему красивая девушка, что вкупе с вашими увлечениями сделала бы мой отказ преступным». Я смутилась, отдала пораженному секретарю скрипку и вновь присела на кресло. Хоть вопрос о прохождении в отбор и оказался решенным, спешу заметить без участия Ингериха и Роила, анкету предстояло заполнить до конца». Уже на выходе из кабинета я спросила, «Простите, а по каким критериям вы отбираете кандидаток?» Мелора удивленно на меня взглянула, «Их очень много. На первом месте, естественно, внешние данные девушки. Каждая из нас осведомлена о пристрастиях принца в женщинах. Также мы обращаем внимание на предпочтения в одежде, умение себя вести». Как в вашем случае, имеет значение увлечение, ведь принца нужно будет чем-то привлечь, чтобы пройти дальше. Но это не исчерпывающий список. На самом деле, мы выбираем девушек по какой-то внутренней уверенности, что они понравятся принцу, присущие тем, кто знает Максимилиана с детства. «Вы его родственница?» Мелора скромно опустила глаза я двоюродная сестра покойной императрицы, да и женщины, сидящие в соседних кабинетах, тоже приходятся принцу роднёй, преимущественно по материнской линии. Так что уж мы знаем, какой должна быть будущая императрица. Попрощавшись и закрыв за собой дверь, я подумала, что в нормальной семье стремление родни парня найти ему невесту расценивалось бы как ненужная навязчивость и гиперопека. Но в ситуации принца получается, что это просто вынужденная помощь.